Англичане. Метрополия. Штаб. Адмирал Тревор Суар сжал побелевшие кулаки сквозь зубы, почти не разжимая рта, брызгая слюной, выпускал на волю бессвязные ругательства. раздельно выделялись только отдельные слова, среди которых особо прорезались «Лорд Джонс», «Ром», «Федерастия» и «Плетка». Драконовские сокращения. Офицеры за консолями уткнулись в экраны, не желая попасть под гнев начальства. Лишь тихо зашушукались две военнослужащие из отдела связи. Они хоть и имели несколько лошадиные лица, но, пользуясь тем, что их, представительниц прекрасного пола, было всего две красавицы на пару десятков мужиков, позволяли себе некоторые неуставные вольности. Дамочки были незамужние, а возмущения непосредственного начальства косвенно касались их конкурентов, в некоторой степени, конечно. Имеется в виду заявление второго лорда британского адмиралтейства вице-адмирала Эдриана Джонса о вступлении в силу акта равноправия в Королевских военно-морских силах. Ключевым местом в голубых реформах флота – стало преодоление нездорового отношения флота к представителям секс-меньшинств. Между тем, сексуальные извращения в британском флоте имеют давнюю традицию. Еще Уинстон Черчилль охарактеризовал военно-морские силы Великобритании тремя словами – ром, федерастия и плетка. Между тем, адмирал продолжал бушевать. «Они бы еще целоваться полезли к этим нацикам». Почему-то русские обложили этих недобитков в Восточной Европе и не церемонятся. А эти лорды-морды сначала сократили, уволили треть армии и флота, а теперь пытаются вести какие-то переговоры. Собственно, на решение о переговорах повлияло обращение Германии. Немецкое правительство в данный момент находилось в незавидной ситуации. В Европе оперировали войска СС – официально по итогам Второй мировой войны, осужденных за военные преступления и при всех более поздних оговорках, объявленных злодеями. Пес его знает, стыдятся ли немцы действительно своего нацистского прошлого, как заявляют об этом, но попытку заступиться за простых военных моряков и как-то разрешить ситуацию мирным путем они предприняли. Вся Европа, забыв о неприятностях американцев, буквально стояла на ушах. Прокатилась волна неофашистского движения, жестоко подавляемая, оттянувшая на себя значительные силы полиции и армии разных стран. Захлебывались СМИ. Люди не отрывались от экранов телевизоров. Конечно, в усеченном варианте. Большинство спутников связи и телекоммуникаций не работали. Но что не сделаешь ради рейтинга, наживы и успеха. Телевизионщики весьма оперативно и гибко наладили кабельные и аналоговые коммуникации. Не могли не просочиться сведения о бисмарке. Британские военные поначалу сами не поверили, дешифровав короткое сообщение с немецкого линкора. На представителей Королевского флота надавили и с запозданием стала поступать официальная информация правда, пока моряки умалчивали о потерях. В штабе ВМФ постоянно крутились с десяток маститых журналистов, ведущих репортажи в прямом эфире. В лондонских пабах, как некогда в 1941 когда происходило знаменитое сражение крупных кораблей в Атлантике, делались ставки и фактически уже в пух и прах разгромили противника. За часто меняющимися бокалами эля, пива и всяких остальных приятных изобретений человечества в сфере алкоголя. При этом за стойками баров самой терпимой страны вполне беззлобно уживались и патриоты, и бритоголовые. Но до поры. Вскоре до британского командования стала доходить достоверная тактическая информация. С эсминца «Диамант» поступил краткий доклад о повреждениях авианосца, потере фрегата и, вероятно, эсминца.